Наталья Павлищева. Елена Прекрасная. Красота губит мир. На страницах этой книги предстает совсем другая Елена. Не безмозглая пустышка и непокорная жертва обстоятельств и мужчин, а умная, смелая, сильная женщина, способная бросить вызов не только земным царям и безжалостной судьбе, но даже бессмертным богам. Недаром же спартанки испокон веков славились как самые свободные и независимые женщины Эллады. А Елена была истинной спартанкой. И любовью всей ее жизни стал не трусоватый Парис, а совсем другой мужчина. Кто именно? Читайте новый роман от автора бестселлеров «Княгиня Ольга», «Клеопатра» и «Нефертити». Захватывающую историю прекраснейшей женщин, чья божественная красота вошла в легенду. Вместо предисловия. Сначала несколько слов о временах, в которые все происходило. Годы Троянской войны – это XIII век до нашей эры Это еще не античная Греция. До Гомера, как минимум, полтысячи лет. До привычной нам Спарты, с ее жестокой дисциплиной и особым образом жизни тоже. Очень далеко до демократии, Афинского Акрополя, спартанских законов Ликурга, Олимпиад древнегреческой философии, трагедии, комедий. Города-государства сосредоточены на юге материковой части, Пелопонесе и островах. Самый сильный из них – островной Крит и Пелопонеские златообильные микены, поражающие всех несокрушимыми циклопическими защитными постройками и богатством отделки дворцов. Большинство царств размером со среднюю деревню, огромная малоазиатская троя – Примерно 10 тысяч населения. Многое иначе, чем представляется при словах Древняя Греция. И красота Елены, на нас, привыкших к совсем иным стандартам, едва ли произвела бы неизгладимое впечатление. У нее наверняка были крупный прямой нос без чуть вздернутый подбородок, капризные изогнутые губы, грудь совсем не голливудских размеров, упитанные, с мощными икрами ноги и плотненькая фигура. Венеру-Милоску изваяли гораздо позже, по своим канонам, а времена кносских красавиц с осиными талиями уже прошли. Но это был идеал крепкой женщины, способной рожать крепких детей, а других носов просто не имелось. Потому для ахейцев Елена – эталон земной красоты. Достаточно вспомнить, что сами эталоны у человечества заметно менялись и меняются со временем в зависимости от места пребывания. А у Елены до окончания Троянской войны было как минимум семеро детей. Трое от Менелая и четверо от Париса. Но при этом красавица на все сто. И Парис вовсе не был юношей робким, со взором горящим. Любовь Елены, в обмен на признание прекраснейшей Афродита, обещала ему после спора на свадьбе отца Ахилла. От обещания богини до его выполнения прошло немало времени. Ведь под трое Рожденный в результате этой свадьбы Ахил бился мужиком, имеющим взрослого сына. Но Елена уже тогда была известна как красивая женщина. Сколько же и лет там? Герои мифов либо не имели возраста вообще, либо их дети рождались сразу с мечами, щитами и в шлемах. В качестве реально действующего царя Трои Александр, второе имя Париса, упомянут в хетских документах того времени. Александр этот отнюдь не мальчик, но муж. У него до Елены была жена, Энона, недовольным взрослый сын, Кариф, который Впрочем, зачем заранее рассказывать слишком много? Ни одной Троянской войной жил мир вокруг Эгейского моря три с половиной тысячелетия назад. Могла ли Троянская война продолжаться целых десять лет, как у Гомера? Да, конечно. Только это не была осада Троя. Больше девяти лет длились боевые действия, Войска Агамемнона вокруг Троянских земель, оттекая ее союзников, а сам город скорее явился заключительным двухмесячным кровавым аккордом. Возможно, потому илену сначала и не слишком обвиняли в неприятностях, которые она навлекла на Трою. Едва ли огромный Ахейский флот прибыл к берегам Троады, чтобы всего лишь вернуть законному мужу сбежавшую жену. Скорее предводитель ахейцев Агамемнон понимал, что либо они, собравшись вместе, надолго ослабят могущественную Трою, либо сама Троя по одному подомнет под себя Ахейские царства. Можно с уверенностью сказать, что не будь жестокосердного Микенского царя Агамемнона, все же разорившего сильный город, едва ли вообще состоялась бы та древняя Греция, которую мы так знаем и любим. Через некоторое время Троя снова поднялась под рукой Инея и его потомков, но она уже не смогла поглотить Элладу. В истории есть персонажи, которым выпало играть необходимые, хотя и жестокие роли. Трое прямо пало, зато сложилась Эллада. Карфаген был разрушен, чтобы выжила Римская империя. Кто знает, что лучше, но история такова. Это были времена, когда боги запросто спускались с Олимпа и жили среди людей, отличаясь только бессмертием и умением творить кое-какие фокусы, вроде внезапного исчезновения или появления. Характеры у них удивительно похожи на земные, из-за чего люди немало страдали. С богами можно было дружить, договориться и даже поссориться. Их воле подчинялись или противились, с ними беседовали или спорили. Нам сложно представить разговор человека, пусть и героя, с богом подземного мира. А для ахейца это было вполне нормальным явлением. Подумаешь, сходил к Аиду. И заурядную драчку среди богинь тоже представить трудно. А предки имели возможность наблюдать, как треплют друг дружке золотые косыньки Афина и Афродита. Толкаются в грудь, кидаются копьями и даже камнями. Где уж тут людям уберечься? Обитатели Олимпа много столетий подавали дурной пример обитателям земли и немало преуспели. Дурной пример, как известно, очень заразителен. А еще хочется попросить прощения у всех, кого покоробит слово «плавали». Конечно, по морям ходят. И греки ходили, а не плавали. Но роман дамский. Второе слово как-то привычней.